46. Правильная позиция в человеческих отношениях. В другом месте Джот и проповедует искренность в общении, а здесь он подчёркивает необходимость самоуважения. И то, и другое мнение основывается на реалистическом понимании Джот и человеческих отношений. Отправляясь к человеку, чтобы поговорить с ним, лучше сообщить ему об этом заранее не учтиво приходить к другому не поинтересовавшись чем он занимается и как он себя чувствует нет ничего выше принципа не иди туда куда тебя не приглашают книга вторая